Глава восемьдесят вторая Фейра Яркие звёзды висели совсем низко. Я поднялась на крышу. Черепица под босыми ногами была ещё тёплой после дневного солнца. Рис сидел на железном стульчике, без выпивки, без шарика фейского света над головой. Только он, звёзды и город. Я прыгнула ему на колени, и он обнял меня. Мы сидели молча, Все дни после сражения нам почти не удавалось побыть вместе. К ночи мы так уставали, что засыпали, едва улёгшись. Но сегодня... Его рука заскользила по моему бедру, отодвигая подол ночной рубашки. Рез не сразу обратил внимание на эту рубашку, а когда рассмотрел её, ткнулся носом мне в плечо и захохотал. «По-моему, это что-то новенькое. Я тебя в таком наряде ещё не видел». Продавщицы сделали мне подарок. Сказали, это их благодарность за спасение велариса от ужасов сонного королевства. Пожалуй, надо их спасать почаще. Глядишь, и не придется тратиться на нижнее белье. Ночная рубашка была красного цвета, с обилием кружев и вдобавок полупрозрачная. А разве тебе не известно, что ты одна из богатейших женщин велариса Это совсем не обязывает меня тратить деньги. Рис сжал мне колено. «Приятно слышать. У кого-то из нас обязательно должна быть трезвая голова по части денег. А то наш двор мечтаний пользуется моей дурацкой щедростью, вынуждая меня бросаться золотом налево и направо». Я засмеялась, сразу поняв, о ком речь. «Амрина по-прежнему остается твоей первой заместительницей?» «Нашей первой». «Не цепляйся к словам», — отмахнулась я. Палец Реза чертил круги на моем колене, постепенно поднимаясь к бедру. Останется, если сама захочет. Даже если у нее нет прежней силы. Теперь она настоящая фейка. Уверена, скоро во мне не проявятся иные скрытые способности, и мы еще взвоем. Я засмеялась, наслаждаясь теплом его руки. «А я ведь слышал тебя, когда уходил из этого мира», — тихо признался Рис. Я мгновенно сжалась. Ужас, пережитый мною, будил меня по ночам. Я сомневалась, что это быстро пройдёт. Почувствовав моё состояние, Рис принялся гладить мне спину. «Рис, я не хочу когда-либо снова пережить такие минуты». «Теперь ты знаешь, что чувствовал я в подгорье, глядя на твоё бездыханное тело. Больше никогда не в ремни, по крайней мере, в таких делах». «Значит, в других врать можно». Я ущипнула его за руку. Похоже, что больно, но рис лишь засмеялся. Нельзя, чтобы женщины считали себя единственными спасительницами мира. Мужчины должны оставить кусочек славы и себе, иначе вы целую вечность будете изводить нас своим хвастовством. Теперь я ударила по его руке. Невозмутимый рис сжал меня в объятиях. Даже мёртвый я слышал тебя. Твои слова заставили меня обернуться. Благодаря им... Мне захотелось остаться в этом мире подольше. Я знала, откуда вернулся Рис. Когда-то я пыталась рассказать о том мире Косторезу. «Когда настанет время, мы уйдём вместе», — тихо сказала я. «Это сделка?» — спросил Рис, нежно меня поцеловав. «Да». Кожу на левой руке заколола. Потом я ощутила тёплую волну. Взглянув на руку, я увидела узор татуировки, точь-в-точь точь похожий на самый первый. Доказательство моей сделки с Ризом в Подгорье. Чёрный ободок моей сделки с Бриаксисом Риз удачно вплёл в общий узор, сделав его незаметным среди завитков. Мне очень нравился твой самый первый узор, простодушно признался Риз. Я долго по нему скучал. На его левой руке появился такой же узор, но не до пальцев, как мой, а от запястья до локтя. Подражатель. Усмехнулась я, показывая Ризу язык. «На мне это всё равно выглядит красивее». «Возможно», — согласился Риз. Его палец пополз вдоль моей спины и вдруг ткнул меня в бок. «Кстати, в суматохе сражения мы как-то не заметили, что наш красавчик Бряксис исчез. Ты знаешь, чем это пахнет? Тем, что мне придётся его разыскивать и возвращать на дно библиотечного подземелья?» «Вне всякого сомнения». Я повернулась, Обняла Риза за шею и спросила. «А ты отправишься вместе со мной на поиски Бряксиса?» «Обязательно», — заверил меня Рис, подкрепляя слова поцелуем. Мне показалось, что звёзды вспыхнули ещё ярче и опустились ниже, желая посмотреть на нас. Риз зашелестел крыльями. Его поцелуй становился всё крепче. Я закрыла глаза и перестала дышать. А потом мы оказались в воздухе. Рис стремительно поднял нас в звёздное небо над сверкающими огнями городом. Из заведений на берегу Сидры долетали звуки музыки и обрывки смеха. Горожане гуляли по улицам и мостам. В этом море огней по-прежнему встречались тёмные островки, руины зданий, груды мусора, которые ещё не успели убрать. Но я заметила, что кое-где и они были подсвечены. Их окаймляли огоньки свечей. Это трогало до слез. Скоро нам понадобится много огней, чтобы осветить длинную и нелегкую дорогу в новый мир. Я помнила обещание, данное Сурреелю, оставить этот мир лучшим местом, чем он был, когда я в нем появилась. Но сейчас, глядя на город, простершийся под нами, на мир, наслаждающихся победой, которая далась нам так нелегко, я позволила себе Просто быть. Просто впитывать все огни, краски, звуки и запахи, запечатлевая их в памяти. Я подумала о картине. Тот счет шел бы на десятки, если не на сотни полотен, и несколько жизней, чтобы их написать. «Давай полетаем вместе», — предложил мне посвязующий нити рис. Я вызвала крылья. Риз отпустил меня. Я выпорхнула из его рук и очутилась в потоке ласкающего тёплого ветра. Я упивалась воздухом, пахнущим солью и лимоном. Я вспомнила, как училась держаться в воздушных потоках и мысленно поблагодарила Азриэля за уроки. Сейчас я парила в воздухе без малейшего напряжения. Улыбающийся рис подлетел ко мне, и мы вдвоём поплыли в удивительном пространстве, где сверху нам подмигивали звёзды А снизу светили огни Велариса, ярче всех горела Радука, сама похожая на живую реку, сотканную из огней. Рис слегка водил крылом по моему, просто потому, что ему так нравилось, и еще потому, что впереди была целая вечность вечеров для полетов над Веларисом и для всего остального, из чего состояла жизнь истинной пары — подарок судьбы. Всё это было её подарком. Конец книги. Читала Лиля Ахвердян.